Видимо, иголка осталась в мочке, потому что женщина стала кричать что-то требовательное, не отрывая взгляда от лица штирлицы «Она говорит», — услышал он далекий голос вождя, — «что сейчас то зло, которое принесли в его тело стрелы врагов, будет выходить, и он начнет ощущать в себе силу, которая из него ушла с кровью» силы вернуться в его тело, потому что она открыла им путь через мочку уха, ту самую точку, которая управляет мужской силой. Только не засыпай, не закрывай глаза. Ты должен чувствовать тепло. Скажи ей: "Ты чувствуешь тепло. Ты чувствуешь?" Тогда повтори: "Ва азаир. Ва за" «Ир», — повторил Штирлиц машинально, — «чувствую». «Ты плохо сказал, повтори. Ва-аз-за-ир. Ва-аз-за-ир». громче говори громче». «Ва-аз-за-ир». вот теперь хорошо». Она опять спрашивает, «Ты ощущаешь тепло? Или тебе только кажется?» «Нет, я чувствую тепло»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 Перевели в мотобригаду, потому что великолепно водил машину. Отец владел бензоколонкой. вилис Виллис, набилось семь автоматчиков, ездили, свесив ноги, следом за джипом полковника Робинса. Вроде бы взвод охраны, как-никак командир бригады. Вместе с Робинсом, человек неуемной отваги, сходу, следом за танками, ворвались в концентрационный лагерь. Прорыв был неожиданным и глубоким. Охрана СС не успела сжечь трупы. На Апельплаце лежали штабеля мертвецов с громадными коленями, что бросилось в глаза прежде всего, да еще непропорционально длинными руками, тонкими как плети. Джека Эра вытошнила. Далее на штыря пришел в себя. Несколько дней после этого не смог спать. Мучили кошмары. Во сне кричал, жалобно плакал. Зачистил капеллану. Тот подолгу говорил с парнем, утешал его как мог, объяснял ужас нацизма. Поэтому, когда напоролись на немецкий «Арьергард»,